Маколпин запыхавшись, выскочил из машины. встречу ему к выходу шел Даннет. Макалпин все никак не мог отдышаться. «Где этот мерзает с Харвом?» — он. Даннет ответил не сразу. Казалось, его больше занимает что-то другое. Он медленно покачивал из стороны в сторону головой, черт в двери. «Я тебя спрашиваю, где этот пивший денег Макалпин почти кричал. «Его к гоночной машине близко подпускать нельзя». многие гонщики в монстр с тобой бы не согласились, как это понимать, а так что это впвающий если без денег, а только что перекрыл рекорд на круге на две одну десятую секунду. данныхных продолжал покачивать головой, будто сам себе не видел. Умавайтесь на две одну. Теперь пришел черед Макклпина головой. «Не может быть! С таким запасом невозможно!» «Спроси хронометристов!» Он показал этот результат дважды. «О, Господи!» «По-моему, Джеймс, ты не особенно доволен?» «Доволен? Я просто в ужасе!» «Да, конечно, он и сейчас лучший гонщик в мире, если не считать, что во время официальных заездов У него не выдерживают нервы. Но на сей раз рекорд объясняется отнюдь не мастерством гонщика. Пьяная удаль. Вот чему спасибо. Бесшабашная удаль на грани самоубийства. Не понимаю. У него в желудке полбутылки виски, Алексис. Данек уставился на него, потом принес. Не верю. Не может быть. Да, он несся, будто за ним чертик на лист. На машину вел, как ангел. бутылки виски? Хм, он бы наверняка убился. Слава богу, что на дорожке никого не было. Сам не убился, убил бы других. О, бутылки, виски. Если желаешь, проверить, бачок у него в туалете. Нет, нет, нет. Конечно, я тебе верю, но понять отказываюсь.